Глава 3. Открыв глаза, мне показалось, что взорвалась целая вселенная, и меня ослепила этой вспышкой. Непередаваемое ощущение, словно сразу десяток папарацци тычут мне в лицо своими фотоаппаратами. пытаясь ослепить фотоспышками. Боль в теле ещё присутствовала, но уже не была такой сильной, как раньше. Попытался встать и понять, где я нахожусь. Ага. 10 раз получилось это у меня. Ни черта не видно. Весь мир в полосках. Попытался написать кому-нибудь сообщение, но ничего не вышло. Я просто ничего не видел. Хотя и два различимые мигающие элементы какие-то есть. Скорее всего, Это системные сообщения, которые мне ещё требуется прочитать. "Мам, он проснулся!" завопила Лиза рядом со мной. Какое это облегчение понимать, что я дома. В один момент силы покинули меня, и я облегчённо упал на кровать. Можно расслабиться. Я дома. Потом в комнату вбежала Полина, а за ней Катя. Что там началось? Меня мягко песочили не меньше часа. Я узнала себе много нового. особенно про свои задания, связанные с рейским. Когда не поняли, что свою норму выполнили, то их настроение резко изменилось, и меня стали жалеть. Второй вариант мне понравился куда больше. Подушечку сбили, водички принесли, спросили, где болит и куда приложить лёд. Как вы тут жили без меня? Не скучали? спросил девушек, морчась от боли. Горло болело, и даже говорить было трудно. Гадское зелье. Скучали, конечно, и переживали. "Помнишь, когда тебя, всего побитого, вынесли из портала?" говорит Катя, а Полина поддакивает. "Жора, красавец. Дайте Жорику двойную пайку, он это заслужил. Раз меня вытащил, то действительно заслужил". "Хорошо", быстро согласилась Полина и поспешила сменить тему. Дальше я рассказала им о задании и что пришлось мне пережить. Как знала, что он там с новой бабой возится. "Наказала, что всё это время у двери безшумно стоял Альфает. Балеин. Я теперь чувствую себя беспомощным ребёнком. Меня можно взять голыми руками. Лифа, если хочешь меня победить, то у тебя сейчас есть хорошая возможность. Люблю её дразнить. Через некоторое время я восстановлюсь, и кто знает, когда она появится вновь. Фу. Я ещё с инвалидом не только не дралась. А это на зря. Такая слаб, можно высказать мне всё, что она обо мне думает." Я бы не упустил такой возможности на её месте. Кстати, девушки, у меня кое-что для вас есть. Вытянул руку над кроватью и стал призывать из инвентаря всякие золотые украшения. Непонятно, зачем им в таком мире украшения, но они были счастливы. И для меня тоже есть? с подозрением спросила Лифа, не спеша подходить к куче побрякушек. Ну а что ей, видите? Скажу нет, ещё покусает. А мой защитник Жора где-то жрёт. Для тебя тоже, кивнул ей, присоединиться к общему веселью. Она не застояла себя долго ждать и стала там рыться, а я лежал и слушал довольные разговоры девушек насчёт украшений. Ничего не понял, но было очень интересно. А мы можем выбрать всё, что угодно? спросила меня Полина. Она, наверное, ещё не может поверить, что такие ценные и красивые вещи могут достаться им просто так. Все не ваши, без задней мысли сказала, а потом подумал: кроме обручальных колец. Если там такие есть. Поздно. Даже не расслышал это два голоса или три. Ай, плевать. Всё равно ничего не понимаю, и не считаю сейчас это проблемой. Мне бы как-то вернуть себе зрение. На следующий день зрение так и не изменилось, а ко мне пришли первые посетители. Комбат был очень сдержан и мягок. Э часа полтора я слышал, как он устал от моих выходок. Екает он прожжён моей суперспособностью находить себе проблемы на ровном месте. Ладно, ты убиваешь этого фуруза пачками. Но сыны его зачем было трогать? Обречённо под конец спросил меня Комбат. Нет, он не был расстроен тем, что Урус теперь не отстанет от нас. Его удивляло, что я даже не раскаиваюсь и рассказываю ему о своих приключениях с большим энтузиазмом. За Комбатом пришёл Прапор и сказал, что полностью меня поддерживает. Эти руссы зажерлись. Давно было пора поставить их на место, довольно высказал своё мнение прапор. Всё правильно делаешь, парень. Коничку будешь? Никакого конька, влетела в комнату Полина. Он и так, Болин, ему нужен покой, а то вы сейчас нажрётесь, и он опять пойдёт искать приключения. Я был с ней согласен. Извиняй, прапор, но сейчас я с тобой пить не хочу. Свежи у меня последние последствия пиянки с ним. Помнишь, что было в последний раз? Полина аж дышать перестала, ей так стало интересно, о чём я говорю. Прапор не спешил отвечать, а я выдержал паузу до да так, что Полина не выдержала первой. А что случилось в прошлый раз? ласково поинтересовалась она. Тут уже прапор не выдержал. Ой, весело ответил он ей и зашёлся смехом. Полина тоже в долгу не осталась, но досталось почему-то мне. Ой, не переживай, он их без алкоголя хорошо справляется, рассмеялась теперь она. А вот мне ни фига не смешно. Я разве виноват, что попадаю в такие ситуации? И так не всех же я тащу домой, вернее сказать, вообще никого. Меня даже немного грызёт совесть за марето. Выходит, что я её бросил посреди дворца, да ещё с Каей. Думаю, что Кая её не тронет, но вот что ей дальше делать, я просто не представляю. Поначалу я думал, что перед самым порталом нам есть золото и помогу выбраться из дворца, а может и из города. Но вышло, что это ей пришлось тащить меня до портала. Когда я очнулся дома, то были сомнения, а не анализы тащила меня в портал. Но за эти дни я ничего подозрительного не заметил. Видеть хоть что-нибудь я смог только спустя 5 дней, и это было необычно. Проснувшись утром, я понял, что немного вижу очертания предметов и фигур. Грубо говоря, так жить трудно, но можно. А раз так, Он не стал терять времени зря и сразу пошёл к прапору. Ну а что делать, раз девушки всё ещё спят? У прапора было полно людей, но встылым не зайти, как он их всех прогнал. Вы, пользуясьзором, я ещё не мог, так что пришлось по старинке идти в тёмную. Я рад, что ты идёшь на поправку, пожал мою руку мужчина. Всем пожаловал или просто поговорить о жизни и поговорить по делу. По моей улыбке он понял, что дело пахнет пополнением склада и улыбнулся. Ну, присаживайся. Сейчас я заварю нам кофеку и организуй бутерброды. Пожирать я не против, так как дома ещё не успел перекусить. Хотя и слышал шум на кухне из любимой комнаты Жорика, но он-то не забывает поесть. А вот мне было лень самому что-то делать, так как девушки ещё спали. Пока пара порпа возился с бутербродами, я подошёл к столам и стал вываливать на них всё трофейное оружие, которое у меня было. Твою ж мать. Откуда столько? удивился он. Ты что, в том мире всё армию обнёс? Его слова заставили меня улыбнуться от приятных воспоминаний. Нет, в том мире больше армии нет. О, как. Не ожидал такого ответа, но ему было плевать на людей. Это всё? Или ещё что-то есть? Столы были заполнены полностью, а я даже половину всяких мечей и пирик булаф не выложил. За кого ты меня принимаешь? Шуточно обиделся на его слова. Конечно, есть. Стал вываливать уже нал Я набралась электротри куч добра. Неплохо, так. Дальше мы сели перекусить, пока его раб Очи приносили все вещи на основной склад, освобождая приёмную. Когда появилось место, я выложил ещё доспехи. Вот тут про пороже не сдержал матов счастья. Как это приятно разгрузить свой инвентарь наполовину. Другая половина это драгоценности и деньги, и чтобы их выкинуть, надо идти в сокровищницу. Это здорово сделал, что набрал столько оружия. Похвалил меня прапор. А то эти балбесы ничего не ценят. Представляешь? Вчера вернулся отряд и принёс мне затупленное и зазубренное оружие, говорят, что усильно мочили зомби. А я что? Мне пришлось им новое выдавать. Да я только не печатаю экипировку в таких количествах. Так дал бы им сразу системное, оно не так портится и надольше хватает. Не понимаю, что у него за проблемы. А, ага, бегу и спотыкаюсь. бурно отреагировал он, не забыв помахать кулаком. Хочешь, я тебе покажу с песьки испорченное имущество? Сколько в день они портят всего же, это просто уму непостижимо. Эм, главное, постоянно говорю, что надо бережно относиться ко всему. Но когда за тобой бежит толпа зомби, и стая гончих, там не до осторожности, стал на защиту бойцов. Да ладно тебе. Всё можно при большом старании. А если не беречь казённое имущество, то вот такими темпами скоро будем палками воевать. Он насчёт системного оружия, то получают только те, кто уже прилично обучен и может использовать его эффективно. Прапор раз здесь целый маленький мир. Зато это его мир, и ему всё нравится. Мы с ним посидели ещё часик и поболтали. Затем я предложил ему отправиться в сокровищницу. Он согласился, и мы пошли туда. Твою мать. Всё, что смог сказать прапор, смотря на количество золота, которое я обывалью. Откуда столько-то? Ты что, разорил целое государство? Ну, тут он почти угадал. Да, маленькое королевство. Затем прибежал запыхавшийся Комбат. Арк! Твою мать! А у меня чуть инфаркт не случился, когда я увидел, как казна пополняется. Ты кого уже грабанул? Не сдержал себя в словах старик. А, ты тоже тут. Комбат приметил довольно стоящего прапора. Тот вообще получал удовольствие отглядя на то, как пополняются наши запасы. Вот теперь я был рад избавиться от лишнего балласта. Потом двинулись обратно к прапору, где он достал мне стрелы, которые у них скопились за время моего отсутствия. Удобно, когда целый торговый отдел работает, не забывая обо мне, и скупает их по выгодной цене. Не знаю каким чудом, но им удалось купить целых 7 стрел дыхания пустыни, что просто замечательно. Ещё бы я видел, куда стрелять. Распрощавшись с прапором, Я отправился к Камбату, поговорил с ним о делах наших весёлых и не очень. Бой припасов снова не хватает, и мелкие начали конкретно напрягать. Они расширяют свои владения, и теперь целых 6 отрядов работают на их сдерживание. Городские бои идут каждый день. При этом они ещё удержат Снежный город и отпускать его не собираются. Пока меня не было, тарианцы трижды пытались штурмом взять отель. Так что такими темпами нам скоро придётся искать новую базу. Есть хороших новостей. Бойцы развиваются, их уровни растут. Ещё находим новых людей, которых сразу пристраиваем в дело. Комбат как-то заикнулся, что совсем не против ещё раз сходить на испытание, ведь отцыпали тогда нам знатно. Да и развеется ему охота. Но нет. Я больше на такое не поведусь. Слишком уж скучно сидеть на одном месте, управляя кланом. За сегодня я получил два списка. Один от прапора Второй от комбата из трёх предметов, которые нужны нам всем, в основном там артефакты на воду, электричество или газ. Людей становится больше, и все хотят комфортные условия, так что при случае надо поискать. Я так понимаю, ты сегодня даже по дому не успел погулять? Почему-то спросил меня комбат. Не то что, прищурил я глаза, но всё равно толком ничего не увидел. Да так, усмехнулся тот. Я о том, что мало ты отдыхаешь. Только встал на ноги и сразу помчался заниматься делами, забыв даже завтраки. Ой, темнеет, падла. Ой, темнеет. Но в чём? Не могу я понять. А в госпиталь ты не заходил? Это он к чему спрашивает? Не это что? Ну как, что? Как что? Ты в своём уме? Ты ты дёходишь и практически ничего не видишь. Вот даже сейчас пытаешься смотреть мне в глаза. Посмотришь на картину, которая висит слева от меня. Пусть наш доктор тебя проверит и заодно заправит своей маной. Вдруг допустит, да а? Что-то нечисто здесь. Словно नरेश решил специально поменять тему. Теперь мне дома придётся поискать любовников под каждой кроватью. Ну или то, что там быть не должно. И плевать на то, что я ни черта не вижу. Буду везде тыкать копьём, ориентируясь на звук. Ты прекрасно знаешь, что это не работает. В первый день он меня уже обследовал и сказал, что я совершенно здоров. Правда, я был в отключке, но об этом мне сказали девушки. Я, если можно так сказать, перетрудился, и моё тело временно отказало. Будем надеяться, что за всё это время на нас никто не нападёт. Пока ты спал, сегодня уже прилетал стая крыланов. Это считается нападением? Не понял. А где был я? Почему меня не разбудили? Сположился от такой новости. И что бы ты сделал? Не уверен, но он сейчас, скорее всего, смотрит на меня с издёвкой. А действительно, Что бы я сделал? Молотом помахал бы во все стороны. Не остался я без апеты. А, «Ага, и половину клана перемахал бы, хмыкнул он. Сила есть ума не надо. Ладно, мог бы просто за компанию постоять. И мешать остальным? Не хотел вступать в тарик. Иди в пень. Про силу и ум, он в точку попал. Сам постоянно на это жалуюсь, но ничего с собой поделать не могу. Ведь думать так скучно. Намного веселее творить, а потом разгребать. Ещё немного времени мы обсудили все дела клана, и я решил сделать Комбату предложение, от которого он не сможет отказаться. Но по правде, не только ему. Что ты ещё придумал? тяжело выдохнул Комбат, понимая, что сопротивление бесполезно. Слушай, может, не надо? Вот честно, дай хотя бы недельку от этой от всех твоих выкрутасов. Давай, не гунди, собирай своих. Не хочу даже никого слушать. 10 минут на сборы и погнали. Жду вас в портальной комнате. Да, я таки решился всех позвать на постройку замка. Сперва думал самому всё сделать, но потом решил, что так будет неинтересно. Пусть все узрят, что дядя Варг принёс из далёких земель, за что он пострадал и ради чего умерло так много людей. Первым пришёл Комбат, за ним два брата-акробата, не застал себя ждать и Прапор Солбертом, Хреноманд и Тентагл тоже были. И ещё человек 20 из главного управления клана. Тактика Ефея не вижу, наверное, казаняты. Ну ничего, я им припомню. Когда комбад сказал, что это все, кто смог прийти, я попросил его открыть портал на мой остров, и мы все вместе туда переместились. Самое слабое место моего плана это зрение. Я не знаю, самому ли придётся делать планировку замка. Но всё же в сердце зреет надежда, что 25-й уровень уже ничего не требует и сразу будет готовым. А вот облом, если там ещё нужны ресурсы. Тогда людям из клана придётся попотеть, на моё благо. Анста нас позагорать позвал, съязвил Хренаманд. Может, мы тогда закатим пикник? С меня мясо, Мик откликнулся Хатун. Откуда у тебя мясо, ты, морда? вмешался Прапор. Ты его не бысь уже давно сожрал. Да как ты смеешь? взревел косолапый. Если мой братишка хочет проставиться, то он найдёт мясо, правда, брат? сынылпый глянул он на него. Конечно, найду. Гордо выпитил под грудь. Я же командир боевого отряда, дам распоряжение своим бойцам, и они вмиг принесут. О, всё как всегда. Стоит собраться всем вместе, как начинается балаган, мой любимый балаган. Пока они общаются и подкалывают друг друга, я достаю карту замка и молюсь системе, чтобы всё получилось и я не опозорился. Смотрите, он что-то начал делать, обратил на меня внимание людей, Альберт. Ставлю две поляны, что после его сюрприза начнётся второй апокалипсис. Апрапор верит в меня. Все засмеялись, и всем было весело, кроме комбата. Тот, кажется, уже хочет застрелиться. Стою с картой в руках и собираюсь силами, чтобы её активировать. Мысленно ещё раз обращаюсь к системе за удачей и активирую её. Миг, и моё тело сидает на землю, а душа вылетает из него. Ну, может, и не так, но я увидел своё лежащее бездыханным тело. над которым столпились аклавцы, э, реально находился над ним. Но это, я бы сказал, совсем не главное. Я вижу проекцию своего замка и прихожу в восторг. Он огромный, шикарен, и я даже не знаю, как описать его в двух словах. Пара десятков секунд, и я понял, что это за состояние. Я сейчас могу выбрать, как и где его разместить. Но делать не быстро. Только Фик его знает, как сакланусты реагируют на мой глубокий обморок. Обираю место в самом центре острова, кручу его, как мне нужно. И что делать дальше? Инструкций ведь нет. Что ж, будем творить по старинке. Мысленно отдаю команду к строительству. Дух, пули летит обратно в тело, и я делаю полный вдох грудью. Неприятное ощущение, словно недолго был мёртвым. Правда, в том состоянии у меня со зрением было всё в порядке, и краем глаза я заметил, что нацепил на себя разные по цвету носки. Плохо же быть полуслепым. Про меня уже все забыли, и теперь им пофиг, что варг бедняжка лежит у них под ногами, возможно, мёртвый. Они все смотрят, как в небе открывается просто нереально огромный портал, и из него падает мой замок. Эх, как бы он не разбился. Твою ж мать! Выпадает сигарета изо рта у комбата. А я понимаю, что всё было не зря. Моё представление удалось. Замок, к моему удивлению, Приземлился без грохота. В конце своего падения он стал снижать скорость и плавно, как пёрышко, опустился на землю. Та в свою очередь, на глазах трансформировалась и подстроилась под нужную ему форму. Внимание, вы стали владельцем замка. Внимание, замок является персональной собственностью, но вы можете интегрировать его в клан. Тогда лидер клана сможет иметь такие же права, как и вы. Внимание, вам предстоит придумать название вашему замку. Удивительная система. Почему-то эти сообщения я увидел. Она их прислала мне таким же цветом, как и те, что я сейчас вижу. Кажется, что даже потоки маны перед моими глазами стали текстом. А вот о названии замка я совсем не подумал, хотя у меня есть одно на примете. Мысль направляется системе и про себя произношу: "Хочу дать название Дача". И пусть мне потом кто-то скажет, что его дача круче моей. Внимание. Название дача принято. Внимание. Замок был перенесён вместе с другой враждебной для людей расой. Для окончательного владения замком вам стоит очистить его. Внимание. Ваша дача захвачена змееглавами. Чего? Над весь остров раздался полный ярости и обиды мой крик.